Глава 5 Два месяца прошли. Наступило 31 октября, срок, назначенный Андре Бриваном своим друзьям. На следующий день должна была тронуться в путь экспедиция, столь поспешно возникшая после неудачной охоты. Андрей добросовестно выполнил все свои обязательства. Благодаря своим необыкновенным организаторским способностям неутомимой энергией огромному состоянию ему удалось в короткий срок запастись решительно всем нужным для задуманной экспедиции ему везло с самого начала уславший фрике в брест нанимать экипаж андрей расположил свою главную квартиру в гавре и снесся со всеми морскими агентствами во франции и в англии в которых обыкновенно сосредоточены все сведения по части найма постройки и покупки коммерческих кораблей. Так как он пообещал хорошее комиссионное тому агентству, которое найдет для него подходящее судно, то его уведомили уже, что в Брайтоне продается отличная яхта. Давая подробное описание судна, Маклер не утаил и причин его продажи. Строила яхту фирма Шау, Тернер и Бангем и в Ливерпуле два года тому назад по заказу одного богатого баронета, страдавшего с Плином, путешествие она проделала всего два — в Капскую землю и на Ближний Восток. Плавание по морю не спасало баронета от сплина, тогда от яхты он обратился к другому, также чисто английскому средству, к веревке, которая и избавила его от тягостного мизантропического существования на земле. Повесился он на рее своей яхты, В самый день ее возвращения из плавания на Брайтонский рейд, удаливший предварительно весь экипаж. Идея чисто британская. Случилось это за месяц до описываемых событий. Наследники очень обрадовались, а яхту тотчас же назначили на продажу. Андре были чужды суеверия. В тот же день он взял в Диеппе место на пароходе до Нью-Гевена, из Нью-Гевена проехал по ближайшей дороге в Брайтон, поспешил на яхту, тщательно ее осмотрел, сторговался и тут же уплатил за нее наличными деньгами. Наняв лоцмана с четырьмя матросами, чтобы довести яхту до Гавра, Андрей исполнил нужные формальности. Наскоро купил кое-какой провизии и поплыл обратно к Нормандскому берегу. Через восемь часов он был уже в Гавре. За этот короткий переезд Андрей убедился, что сделал удачную покупку. Увеселительная яхта. При этих словах читатель, вероятно, представляет что-то непрочное, не солидное, рассчитанное только на красоту и скорость, а не на прочность и силу. Вовсе нет. Это далеко не всегда так. Что же касается яхты, приобретенной Андре, то выстроена она особенно основательно. По виду она напоминала трехмачтовую шхуну с прямыми парусами на бизань мачте и с косыми латинскими на гроте и на фоке. Длина кузова была 50 метров, водоизмещение 540 тонн. Машина была в 72 условных лошадиных силы и позволяла яхте развивать скорость до 10,5 узлов. Угольные камеры вмещали в себе 85 тонн угля при расходе около 4 тонн в день. Из сохранившегося судового дневника следовало, что ходила яхта в среднем со скоростью 8,5 узлов, Другими словами, делала от 15 до 16 миль в час. Таким образом, купленная яхта была судном прочным и мощным, рассчитанная на плавание в океанах, со всеми сопутствующими морскими опасностями. Андрей оставил за яхтой то имя, которое дал ей англичанин-меланхолик. Хотя не посвященному оно не говорило ни о чем. Называлась она по-английски «блюбок», что значит «голубая антилопа». Эта антилопа, по ученому антилопы Карелуое, водится в Южной Африке, на капе, и как дичь очень ценится местными жителями. К судну, купленному для охотничьей экспедиции, такое название подходило как нельзя больше. Написано оно было голубыми буквами по золотому полю на доске, прибитой у кормы. А спереди яхты красовалось четкое изображение грациозного животного. При данных обстоятельствах это был очень подходящий символ. Машина и оснастка яхты были в хорошем состоянии. Требовался лишь незначительный ремонт, и если бы не внутренние переделки для устройства семи новых спален для пассажиров, то новому судовладельцу не о чем было бы и заботиться. Не будучи моряком по профессии, Андре обладал довольно обширными познаниями в мореплавании. Он их приобрел во время своих морских путешествий. Другие пассажиры обыкновенно на корабле спят, едят, пьют, играют в карты, не зная, как убить время. Андрей, напротив, пользовался каждой свободной минутой для того, чтобы изучать техническую и практическую стороны мореходства. Хотя он и не имел звания капитана, но на своей увеселительной яхте мог быть полным хозяином. К себе он взял в помощники опытного шкипера дальнего плавания, чтобы тот вел корабль указанным курсом, не вмешиваясь в главное руководство экспедицией. Еще недавно это было недопустимо, и яхтой должен был управлять ответственный патентованный капитан. Но незадолго перед тем вышло распоряжение, в котором для приватных увеселительных яхт устанавливался целый ряд исключений из общего устава торгового мореплавания. Фрике выполнил порученное ему дело очень удачно и в полном соответствии с указаниями. Он подобрал образцовый экипаж из бритонцев матросов которые были в восторге, что поедут на таком корабле, где не будет товаров, с погрузкой и выгрузкой которых приходится обыкновенно возиться. Фрике к назначенному дню привез их в Гавр и представил Андре Бривану. Тот сейчас же допустил их на борт. Новоприбывших моряков обуяла страсть к чистоте. Они принялись мыть, чистить и скрести корабль внутри и снаружи. От киля до верхушки мачт. рей, паруса, канаты — все снасти были ими внимательно осмотрены и старательно исправлены. Все пазы заново проканопачены. словом, яхта была отделана как бы заново. Началась заготовка провизии. Угольные камеры и водоемы для пресной воды были заполнены так же, как кладовые и камбуз. Так как яхте предстояло посетить места не совсем надежные, то Андре благоразумно заменил имевшиеся на ней две маленькие сигнальные пушечки одним настоящим артиллерийским орудием 14-сантиметрового калибра на вращающемся станке. Большую паровую шлюпку вооружили картечницей Норденфельда. Такими картечницами панцирные суда отбиваются от миноносок. Малайские острова так и кишат пиратами, они легко могли соблазниться антилопой. Вооружиться на всякий случай было необходимо. Мудрая пословица гласит: Сиви спасом парабелум. Хочешь мира, готовься к войне. Латинская. Незаметно прошло время среди этих хлопот. Андрей был так уверен в своих друзьях, что даже не писал им более. Зачем? Подробное наставление им было своевременно послано. Они наверняка успели запастись всем необходимым. Андрей не сомневался, что они явятся в срок. И вот срок наступил. Еще несколько часов, и яхта выйдет в море. В последний момент яхта приняла на борт и живность баранов, свиней, кроликов, кур, уток, гусей, и индюшек. Их разместили по стойлам и клеткам, и там они громко протестовали против насилия, кто как умел: Блением, хрюканьем, клахтанием, кудахтаньем, покуда морская болезнь не заставила их по неволе замолчать. Восемь часов утра. Завтра в этот час на яхте взовьется флаг отплытия. Из трубы повалит дым. Все будет готово. Андрей встал с рассветом и наскоро проглотил чашку чая, просматривая бортовые бумаги. Он ждал почты. Последней почты перед отплытием. В дверь постучали. Вошел почтальон. Что это? Заказные письма? Удивился Андрей. Несколько пакетов с вложением. Отвечал почтальон, доставая из сумки пачку пакетов и внимательно просматривая надписи на них. «Вот, извольте, всего семь». «Странно», — прошептал Андре, расписываясь в получении. «Очень странно». Почтальон он щедро дал на чай, и тот ушел сияющий. Пакеты лежали перед ним, тяжелые, толстые, каждый с пятью печатями. Андре смотрел на них с какой-то нерешительностью. «Ясно, что от них». «Неужели в последнюю минуту все струсили? Вот будет комедия. Ну, посмотрим». Он распечатал первый попавшийся под руку пакет. В нем оказались банковские билеты, целая пачка и коротенькая записка. «Милый друг, человек предполагает, а случай располагает. Два месяца назад я был свободен. Теперь нет. Через две недели моя свадьба. Комментарии излишни». Только это одно и мешает мне поехать с вами. Надеюсь, причина уважительная. Впрочем, у вас и без меня достаточно приятная компания, так что вы не ощутите моего отсутствия. Потерял лишь я один. Сердечно преданный вам А. Д. Постскриптум. Из-за меня вы все-таки вошли в лишние расходы. Считаю своим долгом возместить свою долю издержек. «Прилагаю двенадцать тысяч франков. Довольно ли этого?» Андре расхохотался. «Так, вот он женится и потому не едет. А Барбантон уезжает, чтобы расстаться с женой. Одно другого стоит. Ну-ка, что еще мне пишут?» «Милый друг, я очень люблю охоту на уток и поплатился за это. Прошлой зимой я чересчур много бродил по болотам и схватил острый ревматизм злейшей формы». Так что лежу теперь в постели и едва ли скоро встану. Это обстоятельство исключает для меня всякую возможность ехать с вами. Если бы меня можно было провести по железной дороге до Гавра, я бы приехал к вам, несмотря ни на что. Но я сейчас без рук и без ног, и не могу двинуться. Итак, поезжайте без меня. А я вам желаю счастливого пути. Прилагаю 12 тысяч франков исчисляя этой суммой мою долю в сделанных вами расходах. Если нужно больше, уведомьте, я вышлю. Не забывайте меня и знайте, что я рвусь к вам всей душой. Г. Б. «Утки придуманы довольно удачно», — рассмеялся Андре. «Будем читать дальше. Очень интересная сегодня почта. прик останется доволен. Он охотник посмеяться». «Мой милый Андре, семеро одного не ждут. Вы знаете эту пословицу?» «Так вот, не сердитесь, что нарушаю слово. Ей-богу, не виноват». «Обанкротились две фирмы, с которыми у меня дела. Я теряю половину моего состояния. Усиленно хлопачу, чтобы спасти и упрочить оставшуюся половину, и потому никак не могу уехать из Парижа. Мое присутствие там необходимо». Вы уяснили себе, надеюсь, полную невозможность для меня поехать с вами. Передайте мои извинения нашим общим друзьям и верьте моему всегдашнему искреннему расположению. Ваш Э. Л. Постскриптум. Довольно ли будет двенадцати тысяч франков для покрытия моей доли издержек? Бедненький, наполовину разорен, — опять засмеялся Андре. Но ведь путешествие дало бы ему прекрасный случай сэкономить. Пойдем дальше. Как? Опять начинается пословицей. Дорогой друг, цель оправдывает средства. Я знаю, что упускаю единственный случай, но ехать с вами не могу. Того, что после нашего расставания произошло, я никак не предвидел. Судите сами. Депутат от моего округа неожиданно умер и избирательные комитеты выставили мою кандидатуру. Меня принуждают, я и сам не рад. Уступаю насилию. Грустно, что не увижу вместе со всеми вами тропические моря и земли. Но что делать? Я себе уже не принадлежу. Прилагаю несколько банковских билетов для покрытия моей доли расходов. Преданный вам А.Л. Андре пожал плечами и не удержался, чтобы не сказать. Дурак. Пятое письмо с вложением сакраментальной суммы в 12 тысяч франков тоже начиналось пословицей. «Лбом стену не прошибешь, не правда ли, дорогой Андре? Не судите меня через чур сурово, если я не явлюсь к месту сбора. Причина ужасная и в то же время секретная. Я никак не могу. Не спрашивайте больше ни о чем. Ж. Т.» — И не подумаю спрашивать. Очень нужно. Замечу только, что мой друг ЖТ даже утки не в силах был выдумать. Ничего, для коллекции сойдет и это. Андре распечатал шестое письмо. — Они задушили меня пословицами! — вскричал он. — Действительно, автор начал свое письмо так. — Правда не всегда выглядит правдоподобно. Дорогой Андре, когда я уговаривался с вами насчет путешествия, Я совершенно забыл, что мне в будущем марте нужно явиться на двухнедельный сбор запасных. Это глупо, но факт, и отсрочки нельзя попросить. Мне уже давали ее в прошлом году. Вы не можете себе представить, как мне досадно и обидно упустить такой исключительный случай для необычайного путешествия. Но что же делать? Приходится выбирать между дезертирством у вас и дезертирством на военной службе. Военное начальство у нас не шутит. Поэтому выбираю первое. Поверьте мне, я искренне огорчен. Преданный вам Ж.Б. Часу от часу не легче. Посмотрим, какую пословицу подобрал седьмой и последний. Дорогой Андре, есть русская пословица Не хвались, идучи на рать. Да, я чувствую, что слишком много на себя взял в то утро. За завтраком у вас в усадьбе, после выпитых бургонских вин, белых и красных, я был очень храбр, даже через чур храбр. А потом опомнился и много раз бронил себя за излишнюю пылкость. До последней минуты я не решался вам писать. Все надеялся, не вернется ли ко мне мой героический запал. Но он не вернулся. Нет, дорогой Андре, я не создан для путешествий. Со стыдом сознаюсь, что бюргерское прозябание мне больше по душе, чем все ваши приключения. Я люблю основательно поесть, выпить, поспать и при этом как можно меньше поработать. Излишнее волнение дурно сказывается на моем желудке, а чрезмерная усталость вызывает у меня бессонницу. Таков не я один. Таково громадное большинство, но только другие не решаются сознаться открыто, а я сознаюсь. Оцените же мою откровенность, и когда отправитесь в свое интересное путешествие, не поминайте меня лихом. Я же предпочитаю путешествовать при помощи книг. Вы поедете не один, а с нашими друзьями, если их в последнюю минуту тоже не покинет храбрость, как покинула меня. В этом, по-моему, не будет ничего неожиданного. Меня удивит скорее обратное. Позвольте мне вознаградить вас двенадцатью тысячами франков за понесенные расходы и засвидетельствовать вам мою искреннюю симпатию. Я тоже путешественник, но только комнатный. Я вами восхищаюсь, но не намерен вам следовать. Ф. А. «По-моему, так гораздо лучше. Этот, по крайней мере, хоть не врет». Вошел Фрике. «Вот, возьми и прочти», — сказал Андре, указывая на пачку писем. «Это что, от наших будущих спутников?» «У нас нет никаких спутников. Нас только трое». «Не может быть! Неужели все сдрефили?» «Вот именно так, как ты говоришь». «Когда же мы едем?» «Завтра непременно». Мы ничем не связаны и всем обеспечены. Мы можем смело идти вперед без всякого позерства и бахвальства, твердо и непоколебимо. Я даже рад, что с нами нет лишнего народа. И да здравствуют приключения. Вперед, без страха и сомнений. Мы люди закаленные, а на нашем корабле осталась веревка повешенного. Это залог удачи. Я уверен в успехе.